Говоря это, Макарана тоже смотрела на темную воду, тихо поплескивающую обетом. За два года до его возвращения она помешалась. Они встретились. Да. Мой прадед был совершенно раздавлен этим несчастьем, но поначалу упирался. Он был надменной скотиной и обвинял во всем ксалока. В конце концов, по совету врачей и уступая мольбам жены. Он все же дал разрешение навстречу. И капитан пришел в тот самый дворик, который вы знаете. День клонился к вечеру, он появился в своей форме офицера торгового флота. Темно-синий китель, золотые пуговицы. Вы можете себе представить эту сцену? Кожа его была обожжена тропическим солнцем, усы и баки посидели. Говорят, он выглядел лет на двадцать, старше своего возраста. Карлотта не узнала его, смотрела на него, как на чужого, не говорила. Десять минут спустя зазвонили колокола, и она сказала, «Мне нужно в башню, он может вернуться с минуты на минуту», и ушла. А ксалок? Он не проронил ни слова, моя бабушка плакала. Прадед был вне себя от отчаяния. Ксалок взял свою фуражку и ушел, Он пошел прямо в церковь, где они мечтали обвенчаться, и отдал двадцать жемчужин, предназначенных для Карлоты, священнику. Всю ночь он бродил по санта крусу а на рассвете уплыл на первом же паруснике, который поднимал якорь. На этот раз никто не видел, чтобы он махал платком. На камнях валялась жестянка из-под пива, Макарена толкнула ее ногой, Жестянка покатилась и упала в воду. Раздался легкий всплеск. Некоторое время оба следили глазами за маленьким темным пятнышком на лениво струящейся поверхности реки. «Остальное», — продолжала Макарена, — вы можете прочитать в газетах того времени. Это был 1898 год. Пока Ксалок плыл в Испанию, в Гаванском порту взлетел на воздух Мейн. Мейн, американский броненосец, взорвавшийся в 1898 году у одного из причалов порта Гаваны, столицы Кубы. Правительство США обвинило в этом взрыве Испанию и объявило ей войну. Примечание редакции. Испанское правительство разрешило каперскую войну против Соединенных Штатов. Иксалок тут же выправил себе патент. Он стал капитаном Манигуа. очень быстроходной и хорошо вооруженной яхты с командой, набранной среди антильского сброда. «Манигуа» то тут, то там прорывала американскую блокаду. В июне 1898 года она атаковала и потопила два торговых судна в Мексиканском заливе. Как-то раз ночью она встретилась с канонеркой «Шеридан», и из этой стычки оба корабля вышли изрядно потрепанными. «Вы говорите об этом с гордостью», Макарен рассмеялась. «Конечно, — ответила она. — Она гордится тем, кто мог быть ее двоюродным дедом, если бы не высокомерие и слепота ее семьи». Мануэль Ксалок был настоящим мужчиной и оставался им до конца. Известно ли Куарту, что он вошел в историю как последний испанский корсар и как единственный из корсаров, действовавший во время Кубинской войны? Его последним подвигом был прорыв блокады порта Сантьяго. Он пробился туда с почтой, провиантом и боеприпасами для адмирала Сервера. А на рассвете 3 июля вновь вышел в море вместе с другими. Он мог остаться в порту, потому что Манигуа была торговым судном и не подчинялась командованию эскадры, обреченной, как всем было известно, на поражение. Старые с изношенными машинами, плохо вооруженные суда не могли соперничать с американскими броненосцами и крейсерами. Но Ксалок вышел в море последним, когда все испанцы, выходившие из порта один за другим, уже пошли ко дну или горели. Ксалок даже не сделал попытки прорваться, он направил Манигуа на вражеские корабли на полной скорости, под черным флагом, поднятым рядом с флагом Испании. Уже погружаясь в воду, Манигуа все еще пыталась протаранить броненосец Индиана. В живых не осталось никого. На лице Макарена играли блики отраженных в речной воде огней Трианы. «Вижу», — заметил Куарт, — «что вы хорошо знаете его историю». Ее губы дрогнули в намеке на улыбку, конечно, знаю. Я сотни раз перечитывала рассказы об этом сражении. У меня в сундуке хранятся даже вырезки из тогдашних газет. А Карлотта она узнала? Нет. Сев на каменную скамью, Макарена пошарила в сумочке в поисках сигарет. Она ждала его еще двенадцать лет, все у того же окна, глядя на гвадалквивир. Кораблей становилось все меньше, порт начал приходить в упадок. На реке больше не было видно парусов. А в один прекрасный день и фигура Карлотты исчезла из окна. Она сунула сигарету в рот и привычным движением извлекла из-за декольте зажигалку. К тому времени эта история уже превратилась в легенду. Я же говорила вам, люди даже пели песни о Карлотте и капитане Ксалоке. Когда она умерла, ее похоронили в склепе той самой церкви, где она должна была венчаться. А по распоряжению моего деда Педро, ставшего главой нашего дома после кончины отца Карлотты. Двадцать жемчужин пошли на украшение статуи Пресвятой Богородицы. Вы знаете, это ее слезы. Она зажгла сигарету, прикрывая ладонью огонек, подождала, пока зажигалка остынет, и выдворила ее на прежнее место, не замечая, какими глазами Куарт следит за каждым ее движением. Она все еще была погружена в мысли о капитане Ксалаке. Вот таким образом продолжала она, держа в пальцах тлеющую сигарету. Мой дед почтил память своей сестры и человека, который мог стать его зятем. Сейчас церковь — это все, что осталось от них. Церковь и воспоминания о Карлотте, письма и все остальное. Она взглянула на Куарта, как будто вдруг вспомнила о его присутствии. В том числе эта открытка. Вы тоже остались? Вы и ваша память. Лунный свет был достаточно ярок, чтобы Куарт смог различить на лице женщины улыбку, невеселую улыбку. «Я умру, как умерли другие», — тихо сказала Макарена. «А сундук со всем его содержимым окажется на каком-нибудь аукционе». среди прочей пыльной рухляди. Она затянулась, и почти зло выдохнуло дым. Все когда-нибудь кончается. Куард сел рядом с ней, их плечи слегка касались друг друга, но он не сделал попытки увеличить дистанцию. Было приятно сидеть вот так, совсем близко друг от друга. Он ощущал легкий аромат жасмина, смешанного с запахом светлого табака. Поэтому вы и ведете эту битву. Она медленно покачала головой «Да, не битву отца Фэро, а свою собственную. Битву со временем и забвением». Она по-прежнему говорила тихо, настолько тихо, что Карту приходилось напрягать слух, чтобы уловить ее слова. «Я принадлежу к исчезающей касте и сознаю это. Это почти что кстати, потому что в мире...» Больше не осталось места ни для таких людей, какие были в моей семье, ни для такой памяти, как моя. Ни для прекрасных и трагических историй, таких как история Карлотты и капитана Ксалака. Она вновь затянулась. Я ограничиваюсь тем, что веду свою личную войну. Защищаю свою территорию. Ее голос стал громче, она уже не казалась настолько погруженной в себя. Теперь она повернулась лицом к Куарту. Когда все закончится, я пожму плечами и приму финал со спокойной совестью, как те солдаты, которые сдаются лишь после того, как у них не осталось ни одного патрона. После того, как выполню свой долг по отношению к своей фамилии и тому, что люблю. Сюда входит церковь Пресвятой Богородицы, слезами орошенной, и память Карлотты. «Но почему все должно закончиться именно так?» — мягко спросил Куарт. У вас могут быть дети. Ее лицо на миг исказилось, словно от удара хлыстом. Последовало затяжное, не совсем понятное молчание. Наконец она снова заговорила: Не смешите меня. Мои дети были бы инопланетянами, сидящими за компьютером, и одетыми как герои американских телекомедий, а имя капитана Ксалока звучало бы для них как название какого-нибудь мультсериала. Она швырнула сигарету в реку. и Кварт проследил глазами за ее светящейся траекторией, так что я избавлю себя от подобного финала. То, что должно умереть, умрет вместе со мной. — А что же ваш муж? — Не знаю. Пока что, как видели, он в хорошей компании. Она коротко хохотнула, и этот смех прозвучал так презрительно и жестоко, что Кварту подумалось, не дай бог, чтобы кто-нибудь когда-нибудь смеялся вот так по моему поводу. Заставим-ка его расплатиться по всем счетам. В конце концов, Пенчо из тех, кто сам стучит по стойке, требуя счет, а после выходит с высоко поднятой головой.